76. Подобно тому, как и на Земле, стихийная материя бывает четырех видов или состояний – твердая, жидкая, газообразная и эфирная. Из нее создаются все формы нашего мира. Ее основное свойство – пластичность или подвижность, но разных степеней. Этим и объясняется разная степень устойчивости форм тонкого мира от неподвижно стабильных до текуче изменяющихся, как облака. Энергия, создающая и приводящая в движение эти формы, есть творческая огненная энергия сознания, то есть энергия мысли. Творит мысль. Стабильность созданных форм зависит от степени огненности, в них вложены. Кто творец? Творец и человек, и иерархия. Человек строит, а иерархия очищает и строит. Строители строят, но не разрушители, и породители безобразия. Там творят все по разумению своему каждый. То, что здесь проносится в виде мыслей, там становится формами, оболочкой которых точно соответствует степени четкости и силе мысли. Стихии там разделены так же, как они разделены здесь. Вода, земля и воздух, и лишь огонь вездесущий. То есть во всем в скрытом или явном состоянии.